рассеянно, без интереса, со скукою глядя на пёстрое, суетливое движение. К нему подходит невысокий офицер с капитанскими погонами. Он худощав и смугло-румян, чёрные волосы разделены тщательным пробором. Чуть-чуть заикаясь, спрашивает он Александрова. — Какого, эм, корпуса? — Второго московского, господин капитан.